Глава двадцатая Основной принцип гипнотической программы – состояние транса, в который частично погружается мозг рецепиента. Вопреки некоторым мнениям, это состояние естественно для каждого из нас. Бывало ли такое, что при прочтении интересной книги в какой-то момент вы ловите себя на мысли, что несколько последних срок ускользнули от вас с мыслом изложенного на бумаге, и вам приходится возвращаться, чтобы прочесть текст еще раз, более вдумчиво? Транс. Это то, что помогает реципиенту добраться до бессознательного состояния, при котором мозг частично или же полностью прекращает поступать информация извне. Вопреки закономерному опасению, внушение не свойственных желаний или нетипичных поступков реципиенту невозможно, а возможно ли погрузить человека в транс частичный, при котором, находясь бессознательно, вполне можно контролировать всё происходящее вокруг? Из семирной паутины Любая деятельность в режиме нон-стоп это не только высокая продуктивность, как считают многие, но и огромное количество ошибок, следующих за поспешными решениями, совершаемых из-за банальной невнимательности. Стараясь в краткие сроки закрыть как можно больше задач, в конце концов неминуемо просчитываешься или не до конца анализируешь ситуацию, даже имея аналитический склад ума и неиссякаемые запасы внутренней энергии, подобные просчёты лишь дело времени. Всё это пронеслось в моей голове за секунду, а если бы в кодык не упиралась холодная полоска металла, я бы обязательно покачал головой и сделал фейспалм. Меня снова переиграли, причём глупо и предсказуемо. И я уже примерно понимал, как это произошло. И вам здравствуйте с кисточкой. Невесело хмыкнул я, скосив глаза, чтобы увидеть выпрыгивающие из портала гибкие фигуры. 1 3 7 10. 10-ая сейчас стояла за моей спиной. Быстро же ты среагировала. Я осторожно выдохнул, поняв, что перерождение мне пока не грозит. А почему только 10? Нужно было рот у собой тащить. Чего уж? Если мне сейчас скроют горло, это будет, пожалуй, наилучшим для меня вариантом, поскольку в мир Красотки по-ка явно не смогут дотянуться. А ты бы не умничал, в голосе Тифлингес явно слышалось довольство. Не та ситуация, не находишь? Интересоваться каким образом Клео со своим отрядом меня нашла, я не стал уже, поняв, Что место схватки за статус первого жрица не было тайной ни для кого, кроме меня. Ну, оно и не мудрено, поскольку времени на анализ после входа в Даяну первую мне не дали. Броси сразу в круговорот игровых событий. Если все бои будут проходить в этом месте, стоит заранее продумать пути отхода. Иначе каждая собака, которая захочет повидаться, будет знать, где искать меня каждые 7 дней. И это всё, конечно, хорошо, но не могла бы ты убрать от моей шеи свою железку? поморщился я, попахивая дешевой театральщиной. Либо режь, и я погнал по своим делам, либо говори, какого хрена тебе от меня надо. «Дерзит!» — поджала губы одна из Тифлингес. «Клео, можно я его прижарю немножко, чтобы он проникся?» «Котлеты у себя на кухне прижаривать будешь», — огрызнулся я, отмечая бешеный взгляд Миранды помощницы Клео. Непроизвольно фыркнув, подавил желание рассмеяться. Явно будет перегибом. «Сильно же тебя зацепило твое поражение в цитадели!» «Ишь, как взбеленилась!» «Думаю, мы с ним и так договоримся», ответила лидер красоток. «Ты же не станешь делать глупостей, малыш! И девочкам грубить не стоит, иначе они могут очень огорчиться!» «Конечно же я не буду делать глупостей! Кстати, отлично выглядите! Новые прикиды? Прикольно! А что по статам? Лучше старых!» Намек был толстоват, но им хватило и этого. Буквально шкурой почувствовал, как сгустился воздух на площадке. «А мы потом сравним», — улыбнулась через силу другая Тифлингесса, явно сдерживаясь от резкого ответа. «Ты нам все вернешь, и мы посмотрим». «Да не вопрос, девчонки. Вам, по блату. Даже дешевле, чем на Ауке». Я продолжал накалять обстановку для определения границ допустимой дерзости. Мой расчет был прост. Если красотки смогли догадаться, где меня искать, то и для других, жаждущих кровью первожреца фракции Хаоса, это тоже не составит особого труда». Если расчёты верны, то с минуту на минуту сюда должна нагрянуть такая толпа самого разного народу, что жарко станет всем. А вот мне в этот момент нужно быть отсюда как можно дальше. Любопытство пересилило. Убраться я мог в любой момент с помощью кольца, но послушать этих отчаянных девчонок как минимум стоило, а воз чего сболтнут. Пол отот моего горла исчез, что дало мне возможность повернуться. Ну и к чему был этот цирк, пожал плечами я, и так, проигнорировав вопрос Клеа У тебя есть два варианта. Первый ты сейчас добровольно цепляешь вот эти браслетики. В её руках появились два нешироких браслета из пёщёлённых и непонятными загагулинами, которыми она демонстративно помахала в воздухе, и отправляешься с нами. Мы сдаём тебя заказчику и мирно разбегаемся, как в море корабли. Плюс ты на возвращаешь всю нашу экипировку. Инцидент между нами исчерпывается, и все дальше живут тихо и спокойно. Но как Чего-то подобного я ожидал, но всё равно почувствовал, как мои брови непроизвольно ползут вверх. Барышни, а вы ничего не перепутали? засмеялся я. Может, вам ещё и золото осыпать на чулки и шпильки для полного счастья? Так и знала, что второй вариант тебе больше подойдёт, промурлыкала она, ничуть не изменившись в лице. Огласите весь список, пожалуйста. И я дело називну, внутренне готоя сделать отсюда ноги. Вступать в рукопашную схватку с десятком озлобленных демонес Жест красивый, но безрассудный. Мельком заглянув в характеристики, с неудовольствием отметил, что барманы заполняются как-то уж слишком медленно. Мой расфокусированный на миг взгляд не укрылся от взорок Лео, но комментировать этого она не стала. Было желание вытащить из инвентаря фиалсмана, и пока они не опомнились, выпить. Но я тут же одернул себя от столь опрометчивого поступка, чтобы не давать им лишней информации о состоянии бара. Они ж не знают, что у меня припрятано за пазухой. Ведь энергощит во время схватки был непрозрачным, так что пусть всё так, пока и остаётся. А второй вариант менее привлекателен, хищно оскалилась Миранда. Клео повернула на голову. Невольно я проследил за её взглядом, и это стало моей ошибкой, поскольку шустро сплетённое заклинание влетело в грудь быстрее, чем я увидел боковую вспышку, сведённые внезапной судорогой ноги предательски подкосились. Внимание, вы попали под действие заклинания ловчей. Вы парализованы и не можете двигаться. Применение части ваших умений временно заблокировано. Телепортация временно заблокирована. Время действия 56 секунд. Да и игрался хрен на скрипке, очень музыку любил. С досадой подумал я, слишком поздно сообразил, что пузырёк с маной нужно было всё-таки пить, несмотря ни на что. Валялся бы сейчас и ждал, пока не хватит на применение прокола или ускорения, а потом бы благополучно делал ноги отсюда. Так нет же. Тиона, контроль стана, скомандовала Клео, а то пациент у нас больно прыткий. Подойди ближе, она небрежно перевернула меня ногой на спину. Ни ты первый, ни ты последний малыш. У красоток не было ни одного невыполненного заказа к твоему сведениям. А что бы тебе не было так обидно, скажу по секрету, ты у нас один из самых сложных. Гордись. Не дели шкуру не убитого медведя. Очень грозно прозвучало. Боюсь, боюсь, фыркнула Тифлингэсса. Ты подрасти сначала до медведя, а вот потом и поговорим. Подросту, не переживай, мрачно пообещал я, не в силах ничего сделать. придержав рвущееся с языка проклятье, я только удостоил её многообещающего взгляда, когда браслеты защёлкнулись на моих запястьях. В следующее мгновение кисти силой притянула друг к другу, будто два мощных магнита, окончательно превратив браслеты в подобие наручников. И сколько сейчас стоит моя голова на мировом рынке, интересно знать? Много, очень много. Присев возле меня, Тифлингеса фамильярно потрепала меня за щёку: "А большего тебе знать не нужно, малыш". Клео, время, раздался тревожный голос Миранды. Всё, пакуйте груз, отдала приказ командир Красоток, потеряв ко мне интерес. Касет 49 МВт. Малый, делай, что хочешь, но нам нужно 30 секунд. Намегнувшее сообщение, я даже не стал отвечать, понимая, что дядя где-то рядом, а вместе с ним и остальная команда. Мои губы разъехались в предвкушающей улыбке. Слушай, Клео, привлёк я внимание этих лингэссы. Вот ты думаешь, что самая умная, да? Тогда скажи мне, пожалуйста, каким образом ты собираешься возвращать экип своего отряда? Свои цели я добился, она обернулась. Поверь, ты нам сам его отдашь, а если не отдашь, тебе и всему твоему клану проще будет свалить на Рирол. Нормально существовать в игре я вам не дам, холодно пообещала Клео. Ну, тогда тебе придётся взять штурмом одну из самых защищённых крепостей в Дояне 1, затем найти клан Хран, а уж потом способ его раздолбать. Уверенно, что сможешь это сделать. Животики не надорвёте. Костец 49 МВт. Готов. Знать бы ещё к чему я должен быть готов. Послушай ты, переместившись ко мне за доли секунды, она довольно чувствительно жало мою горло, мигом потеряв всю напускную любезность. Я не шучу, мальчик. Если ты думаешь, что я здесь с тобой играться буду, ты крупно просчитался. Понял? Клео, окрик Миранды заставил её немного ослабить хватку. У нас проблема. Окончить фразу Тифлингес и помешала стрела, прошившая её горло насквозь, чтобы через секунду полыхнуть языками такой знакомой мглы. И я знаю только одного игрока, способного на подобные вещи. Ну как, демон его задери, он сумел это сделать из инвиза? И откуда он у лукаря? Оглушительный хлопок, последовавший за этим, протянул обезглавленное тело Миранды по каменному плато, а вспыхнувший напыс скирдал понять, что в ближайшие четверть часа Тифлингес не будет принимать участие в начинающемся шоу. Вытаскивайте его, быстро. Зарала Клео в миг полыхнув протаберанцами по магического щита, на крышу нас двоих, Платона, которому несколько секунд назад царило спокойствие, за несколько секунд превратилось в фиал приисподней. И что-то мне подсказывает, что красоткам сейчас придётся туго, поскольку, если верить своим глазам, Костет приволок сюда почти весь действующий состав мастеров. Одна из Тифлингес с ником Мира18 безуспешно пыталась отбиваться от тройки насевших на неё синов, действовавших настолько слажено, Что сразу становилось понятно, ребята явно избывших Берхардов. Нашим клановым потенцам до такой слаженности нужно было ещё работать и работать, несмотря на то, что Хасарак и так из них тянул все жилы. Результат оказался предсказуем. Тифлингову размотали меньше, чем за 15 секунд, отправив на респаун вслед за Мирандой. И этакая досадная неожиданность, да? рассмеялся я, валяясь прижатый к земле коленом к лео. Болезненный удар в бок заставил лохнуть, но прекратить смех я был не в силах. Тебе всё равно, это не поможет, прошептала Клео. А вот счёт к твоему клану продолжает расти. По энергосчёту гулко христануло, а я почувствовал, что тяжесть с моей спины исчезла. До окончания стана оставалось 10 секунд, и я надеялся, что кроме Миранды, которую Димон выпилил первой, им больше не владеет никто. Сердито сопя мордой в землю, я смог только слегка повернуть голову и скосить взгляд на место событий, видя перед собой мелькающие ноги сражавшихся. Безучно выругавшись на Клео, которая меня бросила в крайне неудобном положении, я с замиранием сердца следил за таймером, готовясь немедленно уходить проколом, как только уровень маны достигнет необходимого уровня, но моим надеждам сбыться было не суждено. Внимание. Вы попали под действие заклинания ловчей. Вы парализованы и не можете двигаться. Применение некоторых умений временно заблокировано. Телепортация временно заблокирована. Время действия 56 секунд. Вот же сука. Зарычал я от бессилия, поняв, что в этом сражении мне, увы, отводилась роль рулона, вынужденного валяться и осторожно сопеть в две дырки, чтобы потом не прокашливаться от набившейся в носоглотку пыли. Костет 49 мегавайт. «Ну и какого хрена ты разлегся?» Мегавайт костет 49. «Да потому что на мне стан». Костет 49 мегавайт. «О, понял, сейчас решим. Только не уходи никуда». Юморист хренов, обхохочешься. «Гарх!» раззвучал рядом знакомый повелительный выкрик Ты то что здесь делаешь Каменная поверхность подо мной ощутимо дрогнула поняв что сейчас произойдёт я замер в ожидании неминуемого оглушительный треск ломающейся отверди подо мной породил взрыв каменной шрапнели стеганувшей во все стороны а прямо перед моим лицом мелькнул каменный шип пройдя считанных миллиметрах следом взметнулись ещё несколько судя по раздавшемуся вскрику кого-то из стифлингес хорошо зацепило Ибо такой отборный мат редко выдают, когда все идет хорошо. А я предупреждал. Мстительно пропыхтел я, надеясь, что каменными шипами достала именно Клео. А вот нечего меня было пихать ногами. Перед лицом теперь маячило каменное основание шипа, так что происходящее я мог только предполагать, ориентируясь только на раздававшиеся команды и звуки боя. Ох, только и смог прокрепеть я. Когда между лопаток врезалось что-то тяжелое, моментально выбив воздух из легких, Две сильные конечности вцепились в плечи мёртвой хваткой, грозя смять ключицы, словно бумагу. Ткань неубиваемой охотничьей куртки жалобно затрещала, а потом меня рванула вверх с такой силой, что зубы лязгнули сами собой. Ошалевши от происходящего, я смог бросить последний взгляд вниз, где развернувшаяся побоище уже больше походила на эпохальную битву времён Средневековья, когда на бранном поле огромные армии сходятся стенка на стенку. Я уже не различал из серой копошащейся массы внизу сокланов красоток и всех тех остальных, кто сейчас продолжал выпрыгивать из непрестанно появляющихся порталов, поскольку отдалялся от земли с огромной скоростью.